его изящно вылепленные пальцы. Когда он иронически поднимал бровь или замедленное покачивание головой, Шербаум называет его «среброязычный». Затем колокола возгласили воскресенье. «Бим!» И вспугнули голубей. «Бам!» Ах, и маленькие жестяные бубенчики в моей головенке, к о т о р а я знают, что к чему забринчали. и б э м с п е м з а пока ухмыляющаяся козья мордочка объявляла о репортаже пемза, золото, предейфеля. Врач начал стачивать минус в о с ь р а с с л а б ь т е с ь начнем с жевательной поверхности, затем сточим кругом с сужением к ней. Мой фильм показывал, как сырье из карьеров доставляется на обогатительную фабрику». Освобождается от тяжелых компонентов, сваливается в кучу, обрабатывается универсальным вяжущим средством IB, превращается в бетономешалках, в пемзобетонную смесь и перерабатывается в автоматах в строительные блоки. Врач сказал, «Ну вот видите, с вашим минус восьмым мы справились». Прежде чем он велел мне полоскать, мне удалось, хотя и наспех, Показать сначала хранение строительных блоков в складских помещениях, затем их штабеля под открытым небом. А вот здесь, доктор, между нашими универсальными пустотелыми блоками, пемзобетонными перекрытиями, полами и сплошными панелями, между нашими лестничными блоками и железной арматурой и такими же плитами для кессонных потолков обладающими помимо легкости такими преимуществами, как эффективность изоляции, способность стен дышать, пористость, огнеупорность, возможность вбивать гвозди и шероховатость поверхности, на которую плотно ложатся штукатурка и промазка для швов, между этими современными стройматериалами, обеспечивающими беспрепятственную интеграцию будущих потребителей жилья в плюралистическом обществе, точнее сказать, между нашими... Тесно уложенными стандартными плитами, именуемыми также четырехдюймовками, встретились Линда к р и н к с и заводской e электрик Шлотау. Врач сказал, вижу, а я подготовился основательно. С высоты птичьего полета склад Пемзы тянется между заводом и Кринсовской виллой с парком. На границе между заводом и парком группа посетителей в штатском образует неправильный полукруг. заводской инженер Эберхард Штаруш в белом халате и защитном шлеме объясняет процесс производства строительных материалов из пемзы. Со стороны серого парка приближается Зиглинда к р и н к с По ее летнему платью в мелких цветочках видно, что вне парка ветрено. Со стороны завода на территорию склада вступает электрик Хайнс Шлотау. Зиглинда ходит по подъездным дорогам, без цели, а шло-тау приближается целенаправленно, словно ищет ее. Над этим медленным и замедленным случайностями сближением витает, растягиваясь на ветру, текст инженера. Когда более шести тысяч лет назад произошло извержение Эйфельских вулканов, ураганы шли, вероятно, с запада-северо-запада, -запада, иначе не образовалось бы залежей пенистой лавы Восточнее и юго-восточнее место ее выброса. Если прежде крестьяне Придейфеля были одновременно поставщиками пемзы, то теперь район ее добычи взяла в аренду фирма Крингс. Мы сейчас находимся на кромке наших обширных залежей. Теперь общий план сужается в месте встречи Зиглинда-Шлотау между тесно уложенными штабелями стандартных плит.